эш, сказал Мыло. а я-то ще гадал, чему бензином Только Тирки дэш ты ци урал ховаешь? Да в любом сра или гараже, которых в этой зоне уже давно не существует, сказал Белый, таких полно. — Да, заимочка наша, — сказал друг Топтыкин. я с дива пропадаю, как вы ее с крозом проходите? — Потому не вьем вам ее видеть. — Погоди, — сказал Матадор, — а кержак то наш, он что, тоже до Монолита добрался? Он-то почему ходит с тобой наравне? Так Иннокентий для меня загадка, сказал Белый, потому что он от природы такой. Он считает зону ересью и выдумкой не, не каньянской, и вера его крепка. Прямую правду творишь, дядя Белый, сказал Топтыкин. Кто в себе триспотнюю таскает, тот в ней и обитат. С грехом своим великим. Вот и до религиозного мистицизма договорились, сказал Матодор. До солипсизма. Мир, как воля и представление. Нет, не поеду я летом ни в какую памплону. А поеду я прямо сейчас в сантурии «Глубокий сон». Пусть меня полечат. «Белый», — сказал майор, — «а тебя застрелить можно или нет?» «Можно», — сказал Белый, — «вот сейчас, внезапно или в спину?» «А если я успею среагировать, то никак. Потому что в моей зоне никакого барахарча нет». а есть полуразрушенный пионерский лагерь. И пока я в этих развалинах стою... — А почему вас это так интересует? Это профессионально? — Нет, — сказал майор, — это на случай. Если кто захочет тебя припахать по артефактам, он тебе может угрожать. Дон Педро Зурита тоже собирался припахать их тяндра по жемчугу с и ничего у него не вышло. А со мной еще хуже. Я, если и найду артефакт, то тут же его и выведу из строя одним прикосновением. Так что в этом отношении я скорее бесполезен и даже вреден. — Я же вам рассказывал, — возмутился Киндер. — Тот, ты, -то — сказал майор, — а то белый. Ему веры больше. — Зря вы мудрите, — сказал Киндер. — Я вот кладу в кармашек рюкзака пару волчьих слез, чтобы грыжа не выпала от натуги, но... Я же не знаю, как именно они работают. Да мне и не важно. Лишь бы работали. Так и тут. Белый нам нужен? Да. И Топтыгин нужен. Так вот пусть и продолжают свое дело. Что вы человеку допрос устроили? Один вред от ваших вопросов и головная боль. Это же зона. Она что хочет, то с людьми и делает. Надо Белому прощаться, напомнил шаман. Он не будет продолжать здесь. В другом месте будет. Мазафака сказал Печкин. «А ты-то тут каким боком?» «Нужно так, потому что сказал Мазафака». А Белый добавил. «Он прав. Пусть я и не знаю, кто он такой и зачем. Я многого до сих пор не знаю. Хотя ясно, что такой же человек, как все мы. В отличие, скажем, от болотного доктора. Я ведь был в его доме. Никого и ничего я там не увидел. Тоска и за Видимо, нам с доктором встречаться не положено». Извините, я должен проститься с Евдокией. Он подошел к Синельге, обнял ее и стал что-то шептать ей на ухо. Синельга сдрагивалась всем телом, но не рыдала, не голосила. «Нельзя тебе со мной, милая», — сказал Белый. «Куда же ты сам-то собрался с Клопечкин?» И так ему стало муторно, словно подбиралась к дому какая-то черная сила. «Не знаю», — сказал Белый. «Знаю только, что сейчас должна измениться моя судьба». Или ваша. И будет все по-другому. не лучше, ни хуже. Иначе. Он подошел к спящему Паше и положил свою ладонь ему на грудь. Спящий встал, не размыкая глаз. Теперь это снова был двойник Белого. «Инокентий», — сказал Белый Сталкер, не оборачиваясь, — «прошу вас на этот раз не вмешиваться. Вы остаетесь за меня». «Сердце не радеет Скалататыки, но покорюсь». «Прощай, дорогая душа! Храни тебя, Господь!» Надо разойти из Печкин, и он показал, что надо убрать мебель. В полном молчании растащили столы и стулья, освобождая место для того, что должно было произойти. «Может быть, сейчас и я что-нибудь узнаю», — думал журналист. «Вот начнется эта круговерть. Что-то же я видел, что-то мне приоткрывалось». Повторился давешний безумный танец. Только темп его резко ускорился. Мерцающий цилиндр возник посредине бара, и по нему снова пробегали тени и знаки. И музыка зазвенела, и кровь прихлынула к лицу. И жарко до невозможности, жарко сделалось. «Жарко-то как?» — сказал кто-то над ухом. «Не надо спать, потом голова будет болеть». Дэн Майски открыл глаза. «А, Витя», — сказал он. «Ну как, починили автобус?» «Нет», — сказал невысокий парень в Олимпийке. «Накрылся наш ужин в столовой, но...» Марк Давидович предлагает устроить пикник прямо здесь. «Знаю, как они вторую машину найдут», — сказал высокий седой мужчина в старомодном берете. «До вечера прокукуем». «И зачем я только с этой экскурсией связался?» «Думал, раз уж занесло в Киев, так посмотрю, чё тут мои коллеги на наколбасили». «Хорошо, молодежи, они пивом затарились». «А гид наш сбежал, убоявшись ответственности», — сказал журналист. «Он улетел, но обещал вернуться», — сказал Седой. А шофёры не обещал. Остановил грузовики, умчался. И поп словил попутку, и девчонки. Одни мы горемычные. «Ну что, народ, не сядем же мы с юностью веселой под гитару петь. Пошли наружу, устроимся». «Да вон, катушка от кабеля, лучше не придумаешь». Автобус был высокий, «Мерседес». И даже непонятно было, что в нем могло сломаться столь основательно, вплоть до кондиционера. «Нет, прочь отсюда, прочь!» «А тут не опасно, Марк Давидович?» — спросил маленький Витя, когда все экскурсанты по старше расположились вокруг импровизирной столешницы. «В смысле, радиация, нуклиды?» «Так мы их тут же вымоем», — пообещал Седой. «У кого что есть?» «Я всегда с собой имею», — сказал Дэн Майский. «Только насчет закуси, извините. Шоколад гвардейский». — А я привык вареными яйцами закусывать, — сказал Марк Давидович. — Вот дед у нас, возможно, более запасливый. — Змея такие же деды, як стебе, — сказал сухонький мурычок и захихикал. — Не деда, Степан Алексеевич. Так ты здешний, — сказал Седой, — зачем тебе эта экскурсия? — Та уси болбочи, Чернобыль, Чернобыль, а я так не бачу. С этими словами Степан Алексеевич стал доставать из сумки шмат сала, явно домашний хлеб, Головки лука, огурцы в полиэтиленовом пакете и еще что-то там булькало. А ты сибирак, а чему до хлопцев напишил? С дедами цикави? Здоровенный парень с пухом на добродушной физиономии сказал: Стрекулисты, дикашары и на пиво у них дикие и девки без же Вот у меня тут медвежатина, сахатина, шаньги мамины. Только русская хмель нам не надо, молочко есть. Стакан испохватился седой, вообще тара. Одноразовый у меня, сказал Денмайский, зато виски ирландский. Лучше с начнем, сказал Марк Давидович, а вискарем заполируем. Степан Алексеевич вытащил страшного вида клинок и принялся пластать розовое сало. Станко плунжера перековав, сказал он, вот уж добра сталь. Разлили. Седой поднял стаканчик. Ну... Но... Давайте выпьем за эту загубленную землю, — сказал он. За то, чтобы скорее она забыла свою беду, чтобы никогда больше такое не повторилось. Ни здесь, ни где-либо. Первая прошла как надо. — Хорошо, что у меня тренер не видит, — сказал маленький Витя. Хоть и закончились соревнования. — А ты по какому виду спорта? — спросил Майский. — Жокей, — хохотнул Марк Давидович, — судя по комплекции. — Стрелковый спорт. — обиделся Витя. — Я, между прочим, со вчерашнего дня чемпион Европы по стендовой стрельбе. — Вот за это стоит выпить, — сказал Майский. — А что же ты со своими не празднуешь? Сюда потащился. — Бабы, — отмахнулся Витя. — Достали они меня. — Правильно, — сказал Седой. — Надо мужикам вот так время от времени без повода ради хорошей компании. — Добрый, — сказал Степан Олегович. — столько жарко, а ща травень. Когда всех, кроме сибирского трезвенника, основательно разморила, Седой сказал. «Жуткое зрелище все-таки. Город без людей. Мерещится всякое». «Не мерещится», — сказал Майский. «Я тоже этого видел в белом. Аттракцион местный. И этот, этот, язык без костей. Вам посчастливилось увидеть белого сталкера? Ну да. Штатного на твердом окладе. В Кунгурской пещере, черный спелеолог, в Чернобыле белый сталкер». «Я ты ж его бачил», — сказал Степан Алексеевич, «Тилки винны настоящий, то мара». «Так мы ж еще не пили», — с Майский. «Но все равно. Когда он в окне показался, впечатляет. Драматургия эпизода». «А я его двумя персты окстил. Он и пропал», — сказал сибиряк. «А может, сумасшедший какую — сказал стрелок Витя. «Скаженная земля», — вздохнул Степан Алексеевич, «И люди скаженные». — Земля не при чем, — сказал Барт Давидович. — Это уж мы сами постарались. — Как странно мне, что все мы здесь сегодня собрались. — КСПшник бывший, — сказал Дэн. — Угадал, бывший, — сказал Седой и помахал трехпалой рукой. — Но зачем-то ведь мы тут совпали. Знать бы зачем. — Представляя, — сказал Майский. — Один. Среди пустоты и разрухи. Бегает по крышам, выглядывает в окна. Неплохой символ, надо бы его в дело употребить. Но ты смотри, не отказалась молодежь от простой гитары и поют неплохо. Они поглядели туда, где расположились на яркой апрельской траве парни и девушки в одинаковых черных футболках с надписью «Сталкер» на груди доносилась песня. Я люблю свою... я долю свою добуду, я жизнь свою переиначу, и первым пойду в сражение, когда позовет труба. Родился вот это чудо. Влюбился — вот это удача. Стал человеком — везение. А все остальное — судьба. Эпилог «Не пойдет такой финал», — сказал редактор. «Не я так продюсер зарубит». «Это что же получается, Данечка? Ты зону отменить хочешь? Финал должен быть жизнеутверждающий. Теперь принято позитивное мышление». Ты же столько времени в зоне провел. Неужели не чувствуешь, что попал не в тему? Не чувствую, сказал Дэн Майский. А ты что, никогда не слышал про открытый финал? Что значит открытый, сказал редактор? Открытый может быть форма туберкулеза. А конец должен быть четкий и конкретный. Реальный должен быть конец. Иначе не формат. Нужно, чтобы артефакт нашли. Деньги нашли. Деньги же куда-то делись. Зритель должен знать, куда именно. и чтобы герой соединился с любимой, а не слинял в другое измерение или в параллельный мир. «Конец в жизни и так реальный», — сказал Майский. «Во всех смыслах. И если ты не понял, куда делись деньги, значит читал невнимательно, по диагонали. Впрочем, кромсайте, как хотите, режьте по-живому. Протестовать не буду, по судам не затаскаю. А лучше промотаю я гонорар и вернусь туда. Я теперь стал Кирпичкин. Фамилия для комедий». Не знаешь ты цену деньгам, Данечка, вздохнул редактор. На ветер бросаешь. Надо спокойно старости думать. Владик сказал Майский. Я там все переоценил. Мне теперь среди вас тошно, как тарзану на чаепитии английской королевы. И денег я не пропью, не бойся. Потому что в магазине Вип Сталкер на Крещатике присмотрел я себе японскую снарягу. Славная снаряга у меня будет. Отличнейшая. Конец книги. Красноярск, 2010 год.